Ой, хороший. Господи, как я по тебе истосковалась. Ты мой единственный рай. Я тебя люблю больше жизни. Не надо, пожалуйста. Не надо. Смешно. Я вчера на пляже и тобой просто любобалась. Вот это ты зря. А мне мне Ничего тебе не надо. Правда, ничего тебе не надо. Я я просто больна тобой. А, да, больна. Надо ещё отздоравливать. Нет, я не хочу. Если ты меня действительно любила, как ты говоришь, немедленно отсюда уехала. Во что я хотел тебе сказать? Уехала? Да. Зачем это? Мне так надо. Ну не койни меня, я сама уеду. Алёна и Рима, быаш выделили тебя из толпы. Алёна плакала целый час. Вот это номер, понимаешь, делаешь, делаешь для человека, идёшь ему навстречу, а он на тебя смотрит. Ну что ж ты, что тебе посмотреть нельзя? Да нельзя. Ну ладно, я не буду на тебя смотреть. Я на тебя не смотрю. Но я не смотрю на тебя. Слушай, мне к тебе будет одна не, не, небольшая просьба. Как сын. Вы средний, он как мать. Матушка. матушка в своём репертуаре. И улетай ты отсюда вообще. Ну ладно, не гони меня. Не кричи на меня. Мама кричит, а ты кричишь. Зачем ты на меня кричишь? Да ладно, зачем? Зачем? Непонятно, что ли, зачем? Алёна, я говорю тебе, реактивное состояние на людей, понимаешь, стало кидаться из-за тебя. Да ладно, Алёна, Алёна, Алёна, Алёна. Что, на детей? Да ладно, детей, 15 лет, детей. Алёна, Алёна, Алёна, Алёна, Алёна. Ну и что, 15 лет? Ну мне тоже было 15 лет. Ну и что? Ну и что, и ничего. Детя ты. Дитя. Что, тоже дитя было? Да не хакоч. Пошлячка ты была, не дитя. Что? Вот она вам принесёт в подале. Вот тогда увидите, дети. Да? Да. Я башку откручу там у пошляку. И вообще это касается не вас. Вы мешаете. Вас здесь быть не должно. Вы знаете на что я пойду благодаря моей семье. Хожик ты хачи. Да? Да. Пошлячка. И потеряла себя. Смотри на кого похожа. Смотри, стыдно ведь сказать. Стыдно. Ты начинаешь люди? Да? Но... Да. Это не позор. Нет, позор. Это не позор. Позор просто. Позор, я говорю. И вообще, кончайте преследование меня отбой, понимаешь? Кто же? Не. На море нет места. Вам между прочим на этом пляже неположно было сидеть. У вас на него пропуска нет, и на море вам никакого места нет, понимаешь? Да. Да. Но это же не ваша земля. Знаешь что? Мы посмотрим, чья это земля. Короче, говорят, это... а с ораковку. Держи. Держи, я говорю. Да. Вот таким явлением, как ты, между прочим, места нет на земле. Как хочешь. И вообще букеты ну, там ставь себе на секунду, и скал как хочешь, что с тобой может Алёна сделать. Представь себе на одну секунду. Ну? Представляй. Представляешь, что ты с тобой говоришь всё, что ты. Алё, цену. Позови бавку, только быстро, а то у меня абсолютно нет монеток. Да, Павлитик, как ты себя чувствуешь-то? А. Сночек мой. Немножко хорошо, да? Ну и хорошо. Давай, бабушка-то. Ага, да? Ты да что ты? Пошла. Сынок, я тебя похваливаю. Сдачка на у нас ходит. Молодец, сыночек. Умница, умница. А что она сказала, сынок? Молодец. позвони тебе вот узнать, как ты там себя ведёшь-то, Павлик? Павлик, ты сейчас беги на кухню и открой холодильник. Нет, нет, я теперь тебе из крана разрешаю, сынок. Разрешаю. А я Да, посмотри, что там лежит. Ага. А я тебе через секундочку позвоню Алло. и скажу, что можно есть. Алло, мам. Молодец. Мам, это я. Хорошо. Мам, слушай, тут такое дело. Мы Сашку перекупали. Вот Ты да ничего страшного, мам. не купить. Мне. Свип, предлагай. Пожалуйста, возьмите это на свою жену, мне ну, не надо. Она мне ну. Пожелайте это это венгерский плащик. Я вот, понимаю. Я... Не, не надо. Нам вот... сейчас посылка с тёплыми вот вещами придет. Стоил 120 руб. Я его за 45 отдаю. И вашим очень на посылку придет. Большая удача, совершенно новый плащик, очень не надо. Спасибо. Отложины, возьмите, пожалуйста. Мне, да, мне мне нужно сейчас вот на такси мне нужно доехать. И на, на, на билет. Я понимаю. Ну у нас усами на самолёте. Мне нужно надо... У нас самих еле-еле в Обрез, понимаете? Москву. Пожалуйста. Новой че у меня нет. Москвы. Пожалуйста. Подержите, пожалуйста, на секундочку, нет. я сейчас только сделаю.